Глава шестая Наигрался со своей новой подружкой? Мысль врезалась в меня, словно бейсбольный мяч. «С кем?» «Не притворяйся. Ты сидел с этой сучкой в осени, а теперь она рядом с тобой. Вот куда ты свалил вчера, да? Папочка приказал, надо бежать, иначе денежку не дадут. А я просто подстилка...» «Трахнул и забыл?» Девушка буквально кипела от злости. Вместе с потоком сознания на меня обрушились боль, обида, разочарование. «У меня были свои дела. Даша тут ни при чем». «Вот как! Она уже не Вешенская, не Дарья, а Даша!» «Дашенька! Дашулечка!» «Кто из нас лучше в постели, а? Признавайся, кабель. От ревности у Лагранж совсем слетела крыша. Я не сплю с Дашей, у меня вообще были другие дела. Я извинился, забыла. Мне позвонили, это нельзя было перенести. Врешь, она от тебя вообще не отлипает. Вчера, сегодня, это невыносимо. Я думала, мы вместе, а ты, такой же, как и все мужики, хочешь горем себе собрать. «Нравятся эти грёбаные законы, да? Нам с тобой не по пути, так и знай. Я ухожу!» Завершив гневную тираду, Лагранж вздернула подбородок и с гордым видом зашагала прочь. На срач мы потратили не больше минуты. За все это время вслух не было произнесено ни единого слова. «Приплыли!» «Да, я переспал с Авророй, мне понравилось!» Возможно, я бы с ней и встречался, но глубокие чувства. Нет, любовью тут и не пахнет. К тому же она меня напрягает. Может, оно и к лучшему. Взять, например, Милану. С горничной у нас полное взаимопонимание, превосходный секс и никаких претензий. Уверен, Милана понимает, что женитьба не входит в мои планы. Я ей просто нравлюсь. Зачем все усложнять, думал я, возвращаясь на прежнее место. И вообще, девушки развязали войну. Даша целенаправленно добивается моего внимания, Аврора защищает территорию. Проблема в том, что мне сейчас не до этого хватает и других потрясений. Вторую часть лекции я слушал в полухо. Препод рассказывал о том, как за минувшие полтора столетия в средоточии образовался участок, отвечающий за стихийную блокировку, поэтому мы не можем пользоваться двумя подтипами магии. Казалось бы, что мешает осваивать смежные типы? Например, культивировать магию воздуха и призыв одновременно — ничто. Поэтому есть универсальные техники. Фишка в том, что специализация и наследственная культивация неизменно приводят к генетическим изменениям. Средоточие усложняется, но лишь в направлении конкретных техник, а повинен в этом, естественно, евгенический отбор. Решив усиливаться в определенной сфере, главы старейших родов отказались от разнообразия, утратили гибкость, И это, по мнению Вигеля, идет вразрез не только с учением Основателя, но и с элементарным здравым смыслом. Мы никогда не знаем, какая техника спасет нашу жизнь в нужный момент. Вот и приходится формировать смешанные отряды для красных дистриктов, вместо того, чтобы осваивать весь спектр магических навыков. По мнению Вигеля, ученики Основателя были сильнее нас. Кроме того, часть первородных пошла по пути изучения биомагии, сумела продлить свою жизнь и омолодиться. Тем самым, намекнул Вигель, первородные выиграли время. Для чего? Ну, это же очевидно. Для более скрупулезного освоения выбранных техник. Интересный факт. Получается, не только эмиссары способны сохранить двойной дар, Есть первородные, возможности которых значительно шире. И один из этих великих волшебников возглавляет монолит. Намечается противостояние с сильным врагом, как бы не сломать зубы. Третьей парой шли универсальные техники, на которых мы наконец-то приступили к целительству. Настасья Филипповна работала только с нашей группой и разбила занятие на теоретическую и практическую части. Теории было совсем чуть-чуть, а потом началось самое интересное. «Аура врачевания», — сказала наставница, — «это пассивка. В теории вы можете окутать себя этой аурой, одновременно врубив боевой транс, но неуязвимости не ждите». Проблема самоисцеления для простого мага заключается в том, что он вынужден расходовать на регенерацию большое количество маны. «Предрасположенность», — догадался я. «Именно», — улыбнулась Виц. «Средоточие потомственного целителя расходует ману экономно. Вы тратите несоизмеримо больше ресурса, чем того требуют обстоятельства. Выход только один». Получили повреждение, Регенерируйте. Во время боя дорога каждая крупица энергии. Лучше влить ману в боевую технику и нанести максимальный урон врагу, чем бесконечно восстанавливаться, сдерживая чужие атаки. Однажды вас просто убьют. Перейдем от теории к практике. Достаньте свои гримуары. И мы достали. Прикоснувшись к змеиной коже блокнота, Я вывел на обложку фамилию Корсаков и валькнут, вписанный в окружность. Положив ладонь на корешок, я услышал шорох страниц, едва уловимое бормотание и непреодолимую тягу что-то написать. Гримуар хотел получить заклинание. Я дернул руку. «У каждого из вас будет уникальный восстановительный символ», сказала Анастасия Филипповна. Прежде чем вписать его в гримуар, прислушайтесь к себе. Есть ли внутри неприятные ощущения? Ноет зуб, побаливают мышцы после тренировки, легкая усталость, ушиб, ссадина, что угодно, требующее регенерации. Меня слегка потрепали в домене, ну и от Брукс досталось. Ушибы еще ноют, а это не благоприятствует хорошему настроению. А если нанесена душевная травма? спросила Аврора. Тоже подойдет, с усмешкой ответила Виц. Можете приложить максимум усилий для снятия стресса, госпожа Лагранж. У меня все в порядке, буркнул Громов. Уверены? Виц даже взглядом не удостоила блондина. Тогда ущепните себя, сделайте себе больно. Громов возмущенно переглянулся с Троекуровым. «Каждый из вас должен почувствовать боль», — Настасья Филипповна повысила голос. «Слышите? Иначе не активировать технику, которую вам предстоит вписать в гримуар». «Но я уже владею этой аурой», — возмутился Громов. Многие поддержали одногруппника. «И я! И я!» Настасья Филипповна хлопнула ладонью по столу. «В таком случае можете посидеть и заняться своими делами. Я работаю с теми, кто еще не научился применять данную технику». «Отпустите нас», — попросил Громов. «Мы хотим переодеться к четвертой паре». «А что у вас?» — нахмурилась учительница. «Тактическая подготовка». Женщина вздохнула. «Уговорили». «Все, кто владеет исцеляющей аурой, свободны. Но учтите, свои способности вам придется продемонстрировать на практикуме. Плюс зачет. Не расслабляйтесь». Добрая половина аудитории опустела. Отряд Громова свалил практически в полном составе. «Мне показалось, или этот ушлепок бросил на меня победоносный взгляд?» Дескать, учи основы ничтожества. Аврора тоже слилась. Оглянувшись на пустое помещение, я понял, что сидеть остались преимущественно простолюдины и учащиеся второго ранга. «Займемся делом», — голос Настасьи Филипповны вывел меня из ступора. «Почувствуйте энергию в своей крови, откройте средоточие, подумайте о телесном дискомфорте». Вы должны испытать жгучее желание все исправить. Визуализируйте свой порыв. При этом держите левую руку на обложке гримуара. Начинайте. Я решил для верности закрыть глаза. Выброс маны произошел на автомате. Даже триггер ярости не потребовался. Я сконцентрировался на самых болезненных участках и начал усиленно хотеть. Ноль на массу. Ничего. В тщетных потугах прошла вся первая половина занятия. За это время аудиторию покинуло еще четверо учеников. Я продолжал страдать, не понимая, почему гребанное колдунство не работает. «Расслабься», — посоветовала Настасья Филипповна, глядя на меня в упор. «Исцеление должно быть приятным, и не забывай про гримуар». Ты с ним вообще не контактируешь? А ведь женщина права. Моя рука лежит на обложке змеиной книги. Я слышу шепот страниц, но не пытаюсь связать это с каким-нибудь внятным образом. Соберись, Макс. Пора съесть эту лягушку. Так, лягушку нах из головы. Пусть будет приятная. Оргазм? Не хватало еще кончить во время боя. Лучше глоток ледяной воды в жаркий день. Самое то. А в качестве образа сгодится то, к чему я привык в родном мире. Красный крест, изображаемый на автопотах скорой помощи. Нет, мне не нравится окраска. Пусть будет крест, но голубой, цвет льда. А еще лучше аквамарина. Я представил себе аквамариновый крест и моя правая рука непроизвольно потянулась за ручкой. Разум провалился в пограничное состояние, которое я не могу назвать. Словно делаешь то, что предначертано свыше, не принадлежишь сам себе. Левая рука перелистывает страницу со значком ментального блока, правая начинает рисовать. Я не верю собственным глазам. Штрихи срастаются в крест. Причем изображение настолько реалистичное, что дух захватывает. Простая шариковая ручка заполняет внутреннее пространство креста аквамарином. Хотя откуда ему взяться? Страницы начинают шелестеть быстрее. Мне чудятся фразы древнего языка. А потом в начертанный символ вливается мана, и мои ладони окутываются зеленым свечением. Не только ладони. Все тело, предплечья, локти, грудь, живот и ноги. Я свечусь, а рисунок продолжает пожирать ману. И чем больше энергии вливается в гримуар, тем приятнее на душе. Боль отступает. «Достаточно», — повышает голос Настасья Филипповна. «Закройте гримуар, Корсаков». Голос наставницы, как ушат ледяной воды. Резким движением я захлопываю змеиную книгу и убираю руки подальше, чтобы не слышать дьявольского перешептывания серых страниц. «Знак впечатался в ткань», — сказала волшебница. «Вы овладели техникой. Призовите этот образ, коснувшись рукой гримуара. Выполняю приказ и вновь вижу зеленое свечение». Уберите руку, давит Настасия Филипповна, сделайте то же самое без гримуара. Я чувствую перерасход маны, приличный перерасход. Исцеление жрет прорву ресурсов. Зато я научился визуализировать аквамариновый крест, вкачивать в него энергию и превращать этот образ в пассивную ауру. Ну, не совсем пассивную, если верить виц. Справившись с заданием, я получил разрешение покинуть кабинет. Честно говоря, мне это не сильно помогло. Оставалось двадцать минут до конца пары. В вестибюле меня догнал Саймон. «Эй, круто было, а?» «Круто», — согласился я. «Еще бы переодеться успеть». «Не надо ничего успевать», — оскалился Рокер. «Нам выдадут форму на полигоне». «Хм...» Я немного опешил. А почему Виц всех отпустила? Добрая она, все так говорят. Чтобы попасть на полигон, нам предстояло свернуть с проторенных путей и углубиться в самую дремучую часть Магикума. Там даже каменные дорожки с бордюрами не были проложены. Только узкие тропы, петляющие среди исполинских деревьев. По этим тропам уже шагали студенты-первокурсники. «Тут и другие группы», — заметил Саймон. «А ты как думал? У нас смешанные отряды». Предполагалось, что предмет под названием «Тактическое взаимодействие в отрядах сдерживания ТВОС» станет ключевым в плане подготовки к реалиям красных дистриктов. Никто не представлял, что мы будем делать на полигоне, но слухи множились подобно лавине. От коллективных битв, как в шоу «Холодные игры», до столкновений с привезенными из других реальностей хищниками. Разумеется, среди нас были студенты, чьи родственники отучились в магикуме, но они-то как раз и помалкивали. Вскоре мы выбрались на обширное безлесное пространство, смахивающее на заброшенный пустырь. Невероятно разросшийся пустырь, свободный вместить не меньше десятка стадионов со спортивным комплексом в придачу. Если по периметру и были разбросаны менгиры, я их не заметил. Полигон представлял собой сильно пересеченную местность, украшенную холмами, оврагами, небольшим ручьем, озерцом и даже руинами, имитирующими разрушенный поселок. Я осмотрелся в поисках склада с оружием и обмундированием, но ничего похожего не приметил. «Интересно, откуда нам добудут спецодежду? Призовут из ноосферы?» Ответы не заставили себя долго ждать. Студенты, многие из которых успели переодеться в спортивную форму, скапливались на ровной бетонированной площадке возле которой торчал пологий холм с еще не успевшей пожелтеть травой. На холме собрались несколько человек, из которых я знал только нашего куратора Петра Алексеевича Вулфа. Другие персонажи в плане суровости ничем не уступали инструктору-выживальщику. Все четверо мускулистые, подтянутые, явно отслужившие в армии, и нанюхавшиеся пороху по самые гланды, одеты в камуфляж, берцы, полевые кепки. Мужик, имени которого я не знал, выглядевший самым старшим на этом празднике жизни, поднял с земли мегафон и гаркнул так, что уши заложило. «Строится поотрядно! Ищите своих командиров!» Никто из окружающих не умел строиться. Поэтому народ стал собираться в кучки, выискивая лидеров. К нам с Саймоном подошли Молчун Прохор и Вадим Нарбут. Вслед за ними подтянулись и другие. Инна Соколова, Любочка Троицкая, Игнат Вяземский, Гордей Комков. Игнат был огненным магом и еще не успел толком влиться в нашу дружную компанию. Последними к моей группе примкнули Катя Шумилина, Ефим Затоцкий и Аврора Лагранж. Катя была адептом электричества, Ефим — ледяным волшебником. Саймон и Прохор уже дорубили, что между мной и Лагранж пробежала кошка. Остальные не были в курсе наших разногласий и оживленно обсуждали предстоящие тренировки. Аврора избегала встречаться со мной взглядом. «Вряд ли мы будем заниматься на полигоне сегодня», — сказал Игнат. «Посмотрите, не все даже отряды собрали». Я проследил за рукой огневика. Действительно, у холма скопилось 20-30 человек, один из которых что-то объяснял нашему куратору. Остальные нервно переминались с ноги на ногу, ощущая себя лузерами. Оно и понятно. Шансы собрать приличный отряд стремились к нулю. «И что с ними будет?» — спросил Прохор. «Инструкторы попытаются сколотить некое подобие групп», — пояснила Инна. «По-любому в каждом отряде должны быть целители и стихиники, ну и портальщики». Если не найдут, составы получат статусы временных, к ним могут присоединить старшекурсников, выживших на прошлогодней практике. Звучит мрачновато, как на войну собираемся. Продолжая переговариваться, мы наблюдали за действиями мужиков в камуфляже. Те без лишней спешки разделили одиночек на три группы, назначили командиров — перебросили несколько человек из одного отряда в другой, внесли записи в магу устойчивые планшеты. Затем старший инструктор толкнул речь в мегафон. «Курсанты! Я Клим Дроздов, ваш старший инструктор по тактической подготовке. Мои помощники Петр Вулф, Башир Салманов и Александр Ковальчик. Прошу любить и жаловать!» Пауза. «Вы разделены на отряды», — сообщил Клим Дроздов. «Три группы получили статус временных. Они будут доукомплектованы в ближайшее время. График работы на полигоне уже составлен. Сегодня вечером повесим на сайт. Курс будет состоять из трех частей. Первая часть — изучение ваших боевых возможностей, сильных и слабых сторон членов группы». Дальше — ментальное взаимодействие, слаженность и скорость выполнения тактических задач. На третьем этапе, а это второй семестр, начнутся учебные бои. Они будут двух типов — отряд против отряда и отряд против монстров. Студенты тут же начали переглядываться, поползший поток. Я услышал несколько возмущенных возгласов. «Отставить разговоры», — рявкнул Гроздов. «У нас мало времени. За сегодняшнее занятие вы должны продемонстрировать свои базовые возможности на сконструированной нашими разработчиками полосе препятствий. Отряды будут проходить полосу коллективно, стартуя с разницей в пять минут. Задача — пройти квест по возможности избегая тяжелых травм и минимально пользуясь исцеляющими аурами. «Вопросы?» «А где эта полоса?» — спросил Прохор. «Тут же голый пустырь». «Сейчас увидите», — Дроздов зловеще оскалился.